Глава третья. Тем временем они въехали в город и, ловко петляя меж попутно двигающихся машин, вскоре добрались до больницы. Не обращая внимания на размещенный у ворот знак, запрещающий въезд, джип заехал на территорию больницы и, заскрижетав тормозами, остановился у хирургического корпуса. «Наверное, нам сюда», — заметил молодой человек. Он вышел из машины и, открыв заднюю дверь, склонился к мальчонке. «Ну что, пойдем к дяде доктору?» Дима покорно кивнул головой и уже через секунду оказался на руках у своего спасителя. Аня поспешно кинулась вперед, чтобы открыть дверь приемного покоя. Прохладное светлое помещение, обложенное кафелем, было абсолютно безлюдным. «Есть здесь кто?» – позвала девушка, оглядываясь по сторонам. Ответом ей послужила тишина, говорившая о том, что привлечь к себе внимание медперсонала придется путем долгих поисков оного по коридорам здания. Положи Диму на кушетку. Аня ткнула пальцем настоящий у стены топчан, застеленные белоснежной простынёю. Я сейчас. С этими словами она прошла к двери, противоположной той, через которую они вошли. Выглянув за неё, девушка еще раз убедилась в том, что работники санпропускника явно никого не ждали. Тогда она пошла по коридору, периодически заглядывая в кабинеты, находившиеся на ее пути. Никого. «Да что ж такое? Вымерли все, что ли?» В сердцах воскликнула девушка, пихнув очередную дверь, за которой оказалась светлая комната, приютившая в своих недрах тех, кого так искала Аня. Три пары удивленных глаз смерили ее с головы до ног, и недовольный голос медсестры попытался утихомирить нарушительницу спокойствия. «Ты чего разоралась? У нас тихий час. Чего буянишь? Неужели не ясно, что раз никого нет, то значит все заняты?» Сотрудники больницы сидели за столом и пили чай с печеньем. Видимо, до того, как их потревожили, они еще и оживленно болтали и теперь хотели как можно скорее спровадить внезапно появившуюся девушку, чтобы вернуться к прежнему занятию. «Заняты?» – глаза Ани полезли на лоб от подобного хамства. Она изумленным взором обвела собравшихся, прежде чем выпалить. «Мы привезли маленького ребенка после аварии с открытым переломом ноги, «А вы тут, получается, заняты?» Больше она ничего не успела сказать, так как все присутствующие моментально повскакивали с мест и кинулись к дверям. Бесцеремонно отпихнув Аню, мимо нее пробежала тучная женщина в белом халате, на ходу отдавая распоряжение своей подручной. «Срочно вызови бригаду в операционную. Сегодня кто дежурит из хирургов?» «Василий Андреевич!» Устремившись за медперсоналом в приемный покой, Аня удивилась тому проворству, на которое оказались способны эти, на первый взгляд, нерасторопные люди. Они тут же переложили на каталку бледного от потери крови малыша и увезли, не желая терять ни секунды. Парень с девушкой молча посмотрели вслед удаляющейся процессии. Приемный покой вновь опустел, и голоса медицинских сотрудников стихли вдали коридора. Аня вздохнула и устало опустилась на стул, спрятав лицо в ладони. Она почувствовала, как бремя произошедшего тяжелым грузом легло на ее плечи. Сказалось нервное потрясение, и девушка разрыдалась. Ее плечи судорожно затряслись. Вновь и вновь она видела, как маленькая легковушка сминается о решетку радиатора КамАЗа, видела тело водителя грузовика и струйку крови, стекающую на молодую траву из покореженной Мазды. Эмоциональное напряжение, скопившееся внутри нее... Наконец-то нашло выход. Ее спутник проявил верх деликатности и отступил в сторону, из-под лобья глядя на рыдающую блондинку. Такую хрупкую и ранимую перед лицом обстоятельств. Он прекрасно понимал ее и знал, что ей надо выплакаться. Дав волю своим волнениям, Аня почувствовала себя намного легче. — Вы родители ребенка! — услышала она чей-то голос сквозь собственные всхлипывания и стыдливо замолчала будто в ее переживаниях было что-то позорное. Она поспешно вытерла слезы, при этом размазав ладошкой грязь по лицу. Судорожно втянув воздух, она глянула на неизвестно как давно появившуюся в приемном покое медсестру. А медсестра, не дожидаясь ответа, продолжила. «Сколько лет ребенку? Как он получил данную травму?» При этом она грузно опустилась в кожаное кресло, которое под ней жалобно застонало. Медсестра воззрилась на Аню, нетерпеливо ожидая ответа. Так и не дождавшись вразумительных объяснений, она кашлянула и спросила более громким голосом: "Так что случилось? Произошла автомобильная авария", ответил Анин спутник на последний вопрос и открыл было рот, чтобы внести ясность по поводу предыдущих вопросов, но женщина в белом халате тут же затарахтела, сполошившись из-за аварии. «А чего же вы молчите, что у вас ребенок после аварии? Вот заведут детей по молодости, а воспитывать совсем не хотят. Небось, выпустили малыша погулять без присмотра, а сами и не заметили, как он на проезжую часть дороги выскочил. Да вам, котенка доверить нельзя, не то что ребенка. Хорошие родители, ничего не скажешь». «Ух ты!» – Аняша немела от услышанного. Мало того, что ее только что назначили на роль мамы этого ребенка. Присовокупив ей в мужья молодого человека, имя которого она даже не знала, так ее еще и обвинили в произошедшей трагедии. Напрягшись, как сжатая пружина, девушка только и смогла, что пару раз моргнуть, прежде чем услышала спокойный голос парня. «Простите, уважаемая, но вы спешите с выводами. Мы стали свидетелями аварии, в которой погибли родители этого ребенка. Если бы мы ждали приезда машины скорой помощи, то ребенок мог бы не выжить» поэтому привезли его в больницу сами.